глава 20 Элара страшный звук повторился и я сильнее прижалась к вику чувствуя под тканью кофты твёрдые части оголенного протеза которые при каждом движении издавали едва ощутимую вибрацию это не урунопса прошептала катрин медленно приближаясь к проходу и не тот гигант послышался тихий голос чапера который шел следом за ней «Это цукачи!» — довольно громко сказал Виктор, и Катрин с Чапером испуганно повернулись к нам. «Относительно некрупные слизни, в большом количестве обитающие в нижних пещерах. Если их не трогать, то они не представляют опасности». «Ты уверен, умник?» — недоверчиво нахмурилась женщина. «Орут они пострашнее у крунопсов». «Уверен», — Вик отцепил мою руку от себя, подошёл к выходу и выглянул наружу. Своими звуками они привлекают хищников, а когда те пытаются напасть, то выстреливают в жертву парализующим ядом. «Слышите цокот?» Мы все прислушались. Из пещер со стороны выхода, помимо страшных воплей, действительно доносились странный цокот и треск. То, что они выбрались наружу, хороший признак. Значит, крупных хищников поблизости нет. Если будем держаться от них подальше, то все будет в порядке. «Элара!» Я встрепенулась и поторопилась к своему Альфе. Виктор поднял руку, задумчиво провел ладонью по моей щеке и снова заговорил, переводя взгляд на людей. «Мы пойдем первыми, а вы за нами. На всякий случай старайтесь не шумить. Сжав мою ладонь, он уверенно шагнул в пещеры, стараясь держать меня позади себя. Катрин и Чапер пошли следом за нами. Мох, руший повсюду, давал довольно много света, и мы сразу смогли обнаружить белёсых созданий, которые медленно расползались по полу и стенам пещеры. Их бледные полупрозрачные тела напоминали вытянутые яйца насекомых, только слишком большие, около метра в длину. Маленькие надутые бугорки на спине сочились ярко-желтой слизью и при любом движении были готовы выпрыснуть на жертву яд. Их было несколько десятков, но дорога, по которой мы осторожно шагали мимо кратера, была полностью свободна. «Мерзость какая!» — послышался сзади голос Катрин. «Отвратная планета!» «Эта мерзость обитала тут миллионы лет назад». Сказал Виктор, продолжая идти вперед. А потом сюда пришли люди, которых мы, ублюдки Амарока, пятьсот лет назад выселились с земли. Пришли и стали устанавливать здесь свои порядки. Возводить города, делать в земле огромные дыры. «Вот только не надо строить из себя святых», — огрызнулась Катрин. «Вы к обычным людям как к скотине относитесь. Захотел убить — убил, захотел трахнуть — трахнул». «И закон всегда на вашей стороне, потому что вы, ублюдки, всегда при деньгах, и шишки из Центрального правительства с удовольствием лижут вам сраки». «Хм, личный неудачный опыт?» — поинтересовался Чаппер. «Заткнись, говорящая жопа!» — рыкнула контрабандистка и пнула своего товарища под зад. «Да я просто спросил!» «Тише!» — шикнул на них Вик. «А то привлечете других хищников». Мы прошли уже половину пути, когда я увидела впереди большой, в человеческий рост пыльный бокс. Часть его корпуса была отломана, и из дыры виднелись вывалившиеся куски камней с синими блестящими вкраплениями. Мне сразу вспомнились времена, когда я бродила по пещерам Севера и добывала для папы образцы пород. А ведь он так болел своим новым проектом. Вырвав руку из ладони Вика, я побежала к боксу. Лара, запоздало среагировал он, бросаясь за мной следом. «Ты что творишь? Мне нужен всего один экземпляр!» — ответила я, хватая камень, где больше всего было синего металла. Виктор раздраженно рыкнул, схватил меня за предплечье и потащил к деревьям. «Зачем тебе этот булыжник, Белоснежка?» — усмехнулась Катрин, у которой синяк под глазом от моего удара приобрел черный оттенок. «Твой Альфа охрененно богат! У него один протест стоит больше, чем новый звездолет!» «Это для экспериментов», — буркнула я, засовывая камень в карман штанов. «Хочу закончить проект, над которым работал мой покойный отец». Катлин надменно фыркнула, а Виктор скользнул по мне задумчивым взглядом. Добравшись до деревьев, мы наконец-то немного расслабились. Здесь, среди частых стволов и густых ветвей, можно было не опасаться встречи ни с укрунопсами, ни с цакачами. Виктор шагал впереди, иногда ломая мешающиеся на пути ветки, а я смотрела на его широкую спину, ощущая странную эйфорию, неуместную в такой ситуации. Но что я могла поделать? Даже сейчас, когда мы брели по пещерному лесу, Грязные, измученные и голодные в окружении адских монстров. Я могла думать только о своем Альфе. Метка, которую он мне поставил, приятно соднила, пробуждая волнительные воспоминания, произошедшие в темной пещере. Это произошло так внезапно, он не предупредил меня, а просто взял и сделал это. И, кажется, я понимаю, почему. Как только я уснула, Виктор пошел убивать людей. Он сделал это, чтобы я успокоилась, и не мешалась у него под ногами. И теперь он надеется, что я в ближайшем будущем сниму его метку. Не дождешься. Я снова дернула руку. Но на этот раз Виктор Андреевич успел среагировать, и его ладонь молниеносно сжала мое запястье. Он резко остановился и грубо дернул меня к себе. Ты что, не понимаешь, что сейчас не время? «Почему ты хочешь снять метку?» Громко перебила его я, не заботишь, что нас могут услышать хищники. «Почему отвергаешь меня?» Вик нахмурился, и на его лице нервно заиграли желваки. Краем глаза я заметила, что наши спутники остановились, с любопытством наблюдая за внезапной любовной ссорой. «Поговорим, когда выберемся на поверхность», негромко сказал Альфа. «Нет, сейчас!» возразила я. Или я никуда с тобой не пойду!» Виктор внезапно разжал ладонь, повернулся и пошел вперед. Я хотела было крикнуть ему в спину, что выберусь из пещеры сама, но не смогла произнести ни слова. Все мое существо скрутило от страха, а тело начали пронзать болезненные импульсы. Дух моего Альфы беспощадно подминал под себя мою хрупкую энергию, раздавливал волю, затуманивал разум. За мной! Прозвучал приказ. Мои ноги сами зашагали вперед. Теперь Вику не было нужды вести меня за руку. Ух! Я скосила глаза и с удивлением заметила рядом Катрины Чапера, которые с искаженными от боли лицами тоже следовали за альфой. Прекрасно, малыше! весело сказал он, повернув голову и ухмыляясь во весь рот. Время для тихого часа! Новая порция боли заставила меня болезненно скривиться, но тело все равно продолжало шагать по земле, следуя за своим мучителем. Я не знаю, сколько прошло времени, но когда Виктор наконец-то отпустил нас, мы все трое рухнули на колени, пытаясь отдышаться и прийти в себя. С моего лица ручьями стекал пот, голова кружилась, а внутри все судорожно сжималось, намереваясь вывернуть меня наизнанку. «Ах ты! Сука!» — едва слышно прошипела Катрин, поднимая на Виктора убийственный взгляд. Выглядела она не лучше меня. Кожа на ее лице и груди блестела от пота, а тело сотрясалось от сильной дрожи. «Вик», — заговорила я, глядя на своего Альфу снизу вверх. «Ты...» «Заткнись, идиотка!» — прошипела Катрин, швыряя в меня выдранный мох. «Не зли этого психа!» Я промолчала и опустила виноватый взгляд. Им досталось из-за меня. И чего мне вдруг вздумалось выяснять отношения именно сейчас? «Приходите в себя и поднимайтесь», — спокойно произнес Виктор. «Мы почти на месте. Лес закончился». Я подняла голову и только сейчас заметила, что мы подошли к краю леса. Недалеко из-за деревьев виднелась наша палатка и разбросанные по всей округе обглоданные вещи. У крунопсов поблизости видно не было, но их жутковатый вой эхом разлетался по всей округе. Почувствовав, что силы вернулись, я медленно поднялась на ноги и застыла, не решаясь подойти к Виктору. «Вон там выход!» — Вик указал пальцем на вершину выступа. откуда мы спустились два дня назад. Но есть вероятность, что там мы столкнемся с тварями. В прошлый раз у входа на нас напали сразу два укрунопса. «Как же мы тогда выберемся отсюда?» запаниковал пришедший в себя Чаппер. «У нас ни оружия, ни взрывчатки, ничего! Они же просто нас всех сожрут!» «Верно», — успокоил его Виктор. «Поэтому нам нужен небольшой план». «Какой еще нахрен план?» — проворчала Катрин. Виктор выдержал паузу, посмотрел сначала на меня, а потом на Катрин и Чапера. «Нам нужна приманка». Лица наших спутников заметно побледнели, но под серьезным взглядом Альфы даже Катрин не решилась возражать. «Сначала пойдем прямо», — снова заговорил Виктор. А если встретим у Крунопса, разделимся, мы с Чапером побежим в сторону леса, а вы к выходу. Катрин с облегчением выдохнула, а я закусила губу, понимая, насколько это все рискованно. А если их там будет двое, как в тот раз, или даже больше? Заволновалась я. Все будет хорошо, принцесса. Из-за того гиганта другие хищники сюда не пробрались. А те два у хорошо друг друга потрепали. Один из них должен был уступить территорию другому. Так что, скорее всего, мы столкнемся только с одной тварью. Я согласно кивнула и направилась к Вику. Но Катрин придержала меня за плечо. «Держись рядом со мной, Лара. Ты же слышала, что сказал Виктор». Обреченно вздохнув, я осталась рядом с ней. Чепер неуверенно подошел к Альфе, и мы осторожно вышли из леса. Мох едва слышно шуршал под подошвами наших ботинок, но этого могло быть достаточно, чтобы привлечь внимание монстров. Я, как и мои спутники, внимательно смотрела под ноги, стараясь не наступать на сухие растения или камни. Мы прошлись мимо озера, миновали погрязенную палатку, разворочённое кострище и, не останавливаясь, продолжили путь к холму, наверху которого находился узкий проход. Когда мы уже почти дошли до подъема, Виктор, возглавляющий нашу цепочку, внезапно остановился. Все напряженно замерли, стараясь не издавать никаких звуков, а я даже задержала дыхание. Редкие вопли у Крунопса доносились откуда-то издалека, и я не могла понять, что так насторожило Виктора. Альфа поднял руку и пальцем указал наверх, после чего посмотрел на Чапера и мотнул головой вперед, давая ему понять, чтобы тот пошел вперед на разведку. Мужчина кивнул и неуверенно побрел наверх. Шли минуты. Чапер поднимался очень медленно, несмотря на то, что расстояние до верха было не больше 30 метров. На самом верху он замедлился, остановился и осторожно выглянул из-за края. Я испуганно вздрогнула, когда мужчина внезапно дернулся и пригнулся. Он определенно увидел что-то опасное. Но вместо того, чтобы спуститься назад, снова выглянул, после чего схватил небольшой камень и швырнул его вперед. Послышался тихий глухой стук, но ничего не произошло. Повернувшись к нам, Чаппер призывно замахал рукой, сообщая, что все в порядке и что мы можем подниматься. «Иди первая». Едва слышно прошептал Виктор, пропуская меня вперед, и я послушно зашагала по каменистому склону. Зная, что выход из этой преисподней совсем близко, я уже не так соблюдала тишину, стараясь как можно быстрее добраться до верха. Энергия моего Альфы надежно прикрывала мою спину, а жуткие вопли у раздавались где-то вдалеке. «Мы уже почти выбрались наружу!» Осталось всего несколько шагов. Когда я оказалась наверху, то сначала испуганно шарахнулась, а потом не смогла сдержать разочарованного стона. Чапер упирался спиной в стену, тщетно пытаясь отодвинуть ногами гигантскую тушу мертвого укру которая своим боком полностью загородила узкий проход в скале. — Вот же бляха-ляха! — негромко выругалась Катрин, вытирая тыльной стороной ладоней потный лоб. «Эй, Альфа, сможешь его оттащить?» «Без проблем», — ответил Виктор, направляясь к зверю. «Как только проход откроется, сразу ныряйте внутрь». «Ха! Да ты полезнее, чем целая бригада шахтеров!» Вик ухмыльнулся, подошел к трупу и, обхватив его толстый длинный хвост, потащил в сторону. Несмотря на всю силу Амарока, туша у крунопса оказалась слишком большой и тяжелой. Виктор раскалился и запыхтел от усердия, а на его лбу надулись толстые вены. Мы втроем отошли к стене, чтобы не мешаться и чтобы в любой момент быть готовыми забежать в проход, когда он откроется. Тело мертвого животного постепенно сдвигалось, и вскоре между стеной и его боком появился зазор. «Почему эта падаль вообще здесь оказалась?» — проворчала Катрин, нервно переминаясь ноги на ногу. «Сдохла бы где-нибудь еще. «Это один из укрунобсов, что дрались друг с другом, когда мы с Виком пытались выбраться наружу», — объяснила я. «Похоже, один загрыз насмерть другого». «Хм, похоже на то», — согласилась бандитка, рассматривая огромное тело, медленно скользящее по земле. «Вон сколько дырок от зубов. Даже кровь до сих пор сочится». Я посмотрела на белесую кожу, обтягивающую тугие мышцы и кости. Темно-оранжевая жижа до сих пор вытекала из множественных ран, нанесенных острыми зубами хищника. Странно. Выглядит так, будто кровь все еще свежая. Я, конечно, не разбираюсь в зоологии, но разве у умершего пару суток назад существа... она не должна полностью свернуться вик окликнула я альфу намереваясь озвучить свои подозрения здесь что-то не так вместо ответа виктора послышался низкий утробный рык доносящийся прямо из мертвого укрунопса. а в следующее мгновение раненый зверь зашевелился пытаясь встать на ноги лара Я вздрогнула, выходя из ступора, и взглянула на своего Альфу. «Беги в проход!» — заорал Виктор с удвоенной силой, продолжая тащить зверюгу за хвост. Оглушительный вопль ожившего монстра сотряс стены пещеры, отдаваясь вибрации в ноги. Я повернулась и увидела Катрин, забегавшую в открывшийся проход. «Сюда!» — крикнула она, махая мне рукой. Я бросила взгляд на Виктора и хотела уже рвануть за Катрин, как меня внезапно грубо пихнули в спину, и я, потеряв равновесие, упала на землю, больно сдирая ладони о мелкие камни. Подняв голову, я увидела, как чапер, который ей отпихнул меня с дороги, истерично подвывая со всех ног, несется к выходу. Но добежать он не успел. Передняя конечность твари, белая молния, пронеслась перед моими глазами, А в следующее мгновение мужчина оказался зажат в огромной семиконечной когтистой руке. «Нет! Нет!» — завопил Чаппер, тараща глаза на приближающуюся пасть. «Отвали! Мама!» Безглазая морда с частично оборванными усами и перепачканная оранжевой кровью беззвучно раскрыла огромный рот, а потом громко его захлопнула, откусывая от Чаппера сразу половину. Крик мужчины резко оборвался. Зверь поднял морду, проглотил и потянулся ко мне. У меня было время, чтобы убежать, но от страха мое тело полностью оцепенело. Я так и продолжала лежать на земле, смотря как ко мне медленно приближается белая смерть. А потом перед моими глазами внезапно появилась стена. Нет, это была спина моего Альфы, загородившее меня чудовище. Виктор развернул свой дух на всю силу, пытаясь атаковать Укру Нопса, и меня неминуемо задело. Тело забило сильная дрожь, а дышать стало практически невозможно из-за сведенных судорогой легких. ха раздался громкий крик Вика. Он попытался отпугнуть зверя, и тот, несмотря на свой гигантский размер, испуганно шарахнулся в сторону, роняя из лапы оставшуюся половину чапера. Виктор продолжал давить духом, и зверь сделал еще пару шагов назад, приближаясь к краю склона. В этот момент я почувствовала, как меня хватают за руку, поднимают и тащат в сторону. «Чё ты разлеглась, идиотка?» — послышался рядом голос Катрин. «Проснись уже!» Мы забежали в узкий проход, но я сразу же рванула назад. Вик! Закричала я, но сильная Катрин, схватив меня за грудки, силой прижала к стене. «Не мешайся у него под ногами, дура!» «Сама ты дура!» — гневно завопила я, пытаясь оторвать ее руки. «Отпусти, сука!» В этот момент раздался оглушительный вопль, и мы обе уставились в проход, наблюдая, как Виктор пятится к нам спиной, а Укру Нопс уверенно на него наступает. «Он больше не боится Альфу». Хищник рванул вперед, выбрасывая свою длинную когтистую лапу, но Вик уклонился. А вот от второй не успел. Укрунопс сжал тело Альфы, впиваясь в его плоть своими острыми когтями, а потом раскрыл свою смертоносную зубастую пасть. «Виктор!» — вырвался из меня отчаянный крик, и я забилась в крепких объятиях Катрин. Внезапно зверь замер. А потом по его телу пробежала легкая судорога. Позади него послышался жуткий вой его собрата, того самого, что уже однажды вышел из схватки победителем. Виктор, не упуская шанса, резко атаковал духом, заставляя монстра растеряться и ослабить хватку. Разжав огромные пальцы, он выбрался из его лапы и в два прыжка добрался до прохода. Как только мой Альфа оказался рядом, я сразу же вцепилась в него мертвой хваткой, крепко обнимая любимого мужчину дрожащими руками. Уткнувшись носом в грязную, потную кофту и полной грудью вдыхая его запах, я с ужасом понимала, что еще немного, и все это я могла потерять навсегда. Виктор тоже обнимал меня, тоже крепко прижимал к своей груди, поглаживая по голове, своей обглоданной искусственной кистью. Его дух постепенно успокаивался, ощущая рядом дух своей живой и невредимой омеги. Из прохода раздались страшные вопли тварей, которые снова вцепились друг в друга, сражаясь за территорию и добычу. — Уходим, — сказал Вик, бросая последний взгляд в сторону прохода. Мы устало побрели вперед. оставляя позади райский лес, который в определенный момент внезапно превратился в настоящий ад. Катрин немного задержалась, что-то делая около выхода, но вскоре нас догнала и пошла рядом, с надеждой смотря вперед на постепенно светлеющие стены пещеры. Ешор напряженно застыл, когда услышал вдалеке дикие вопли у крунопсов. После того, как Виктор выстрелил в него... Его левый ушной протез полностью вышел из строя, делая его наполовину глухим. Но зато благодаря этому он смог остаться в живых. Убедившись, что хищники находятся далеко, он продолжил набивать рюкзак Виктора самородками синего золота. Его разочарованию не было предела, когда он очнулся на полу совершенно один с раскалывающейся от боли головой. «Эта тупая, своенравная стерва предала его!» Наверняка этот мутант пообещал ей вернуть ее мелкого ублюдка. Неблагодарная сука. А ведь он честно собирался отдать ей 10% прибыли. На билет до сына ей бы точно хватило. Набив рюкзак до отказа, Ешор с трудом закинул его на спину и, перехватив ружье, в котором заряда оставалось на пару-тройку выстрелов, торопливо зашагал в сторону деревьев. Конечно, если бы он схватил Омегу, то заработал бы в сотню раз больше того, что сейчас лежало у него за спиной. Еще когда в молодости он состоял в банде пиратов, таких сучек продавали за несколько сотен тысяч, а бывало и за миллионы линтов. Эта белая девка могла принести ему кучу денег и с лихвой окупить все то время, что он провел в этих пещерах. И у него почти получилось». Оставалось только нажать на кнопку и разнести к херам башку этого сраного мутанта. Но это идиотка Катрин. Лес закончился. Ишор быстро пересек небольшую лужайку с разбросанными вещами и остановился. Со склона сильно прихрамывая спускался раненый укрунопс. Направив на него дуло ружья, мужчина нажал на кнопку пуска и выстрелил. Яркая вспышка на мгновение осветила сумрачную пещеру. Зверь утробно завыл и завалился на бок. Подойдя ближе, Ешор прицелился в его голову и выстрелил еще раз, добивая хищника наверняка. «Получи, тварина!» С ненавистью прошипел лидер бывших контрабандистов. У стало устало выдохнул и наконец-то замер. Тут же из ружья раздался унылый писк. Красные индикаторы судорожно замигали, а потом и вовсе потухли. Ишор недовольно посмотрел на бесполезное оружие и, швырнув его в сторону, поторопился наверх. Неподалеку раздался голодный вопль еще одного зверя, но мужчина не переживал. До прохода оставались считанные метры. Добравшись до вершины склона, он невольно замер, с ужасом смотря на лежащие на земле сапоги чапера, и его окровавленные кишки, разбросанные повсюду. «Бля!», Бля" — прошептал Ешор, чувствуя, как к горлу подкатывает тошнотворный ком. Зажав рукой рот, он направился к проходу, внимательно смотря под ноги и осторожно переступая останки своего бывшего товарища. Может, поэтому он не сразу заметил знакомое бледное мерцание в проходе скалы, ведущем наружу. А когда заметил, то пораженно застыл, Не веря своим глазам. Нет, прошептал Ешор, подходя ближе. Нет, не может быть! Он протянул руку, и пальцы знакомо обожгло защитным полем ширмы, которая была установлена с той стороны прохода. Это означало, что выйти отсюда он уже не сможет. А, -а, -а, -а Катрин, сука! Отчаянно заорал мужчина. Ешор упал на колени и схватился за свою лысую голову. Ради чего? Ради чего он угробил столько времени, торча в этих проклятых пещерах? Не видя солнечного света, дыша мерзким смрадом и пылью вместо свежего воздуха. Нужно было не рыпаться и оставаться в пиратах, вычищая дерьмо за старшими. Правый ушной протез уловил позади негромкое шуршание, вслед за которым последовало довольно утробное урчание». А спустя мгновение Ешор почувствовал десятки иглообразных зубов, вонзающихся в его тело, разрывающих мышцы и сухожилия, ломающих кости. Безумная боль вытеснила все мысли, сменилась тупым онемением, а потом уступила место забвению и тьме.